тосканский грибной суп зуб по айфунгге тоскана ингредиенты 400 грамм белых грибов 300 грамм любых смешанных грибов 1 зубчик чеснока 1 луковица 1 морковка 2 картофелины 400 грамм спелых очищенных помидоров 2 столовые ложки оливкового масла Соль и перец по вкусу. Пара веточек петрушки. 1 литр овощного бульона. 8 ломтиков чёрствого тосканского хлеба. Промываем, очищаем и просушиваем грибы. Нарезаем ломтиками толщиной в полсантиметра. Лук мелко нарезаем. Картофель и морковь чистим. Морковь режем пополам. Затем каждую половину на две другие части.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 Тосканский должен получиться очень густым.